Было совсем темно, и издали слышался шум неугомонного ручья, и чувствовалось его сырое холодное дыхание. Отчетливо застучала под ногами деревянная настилка моста, вода под ним была черная и страшная. Вот, наконец, и высокие чугунные ворота, узорчатые точно кружево, и обвитые ползучими стеблями глициней. Лунный свет...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 с неясной тревогой наклоняясь друг к другу, словно перешептываясь и подглядывая, едва видимые в темноте цветы. Стройные темные пахучие кипарисы медленно кивали своими острыми верхушками с задумчивым и укоряющим выражением, а за ручьем в чаще кустов маленькая усталая птичка боролась со сном и с покорной жалобой повторяла «Сплю, сплю, сплю».